Гномы выбросили из дома весь мусор, выломали из стен растрескавшиеся куски. Потом во двор въехал груженный камнем воз, и мастера взялись за камни камнетесные молотки. Тем временем хар покрыл слоем коричневой стружки все вокруг себя, А священная борода Дьюрина приобрела вид длинной, распластанной ящерицы с оторванными лапами, как не очень почтительно подумал о ней хоббит. Прошло три дня непрерывных трудов, лишь изредка прерываемых стуком очередного пивного бочонка, выкатываемого из погреба старательным торином. Вскоре... Жалкую развалюху нельзя было узнать. В углу братья сложили затейливый очаг с искусно выкованной чугунной решеткой. Настелили новый пол, вставили рамы и стекла, починили стены, подвели под углы огромные валуны, чтобы больше ничего не заваливалось и не оседало, а на новую, опять же, дубовую дверь торжественно водрузили законченную к тому времени Харом, священную бороду Дьюрина, длиной почти в пол сожжения. В тот же вечер Торин, Фолко и Малыш Молча смотрели на пляшущие язычки огня В камине их нового дома. Хоббитом владело странное чувство. Он впервые стал хозяином, Полноправным владельцем собственности. Это было приятно — но какое-то смутное ощущение, копившееся в душе, подсказывало ему, что владеть этим новым достоянием ему суждено очень и очень недолго. Глава десятая Наместник Шел ноябрь. Холодный сухой ветер давно сорвал последние бурые листья из черных веток деревьев. И к ясному чистому небу потянулись сотни голубоватых дымков. На улицах Анну теперь все чаще и чаще встречались телеги, груженные дровами. Приметы предвещали холодную зиму. По утрам стали покрываться литком редкие лужицы во дворе рога Арахорна, где в своем новом доме жили трое друзей. Жизнь их вошла в спокойное русло. Торин по-прежнему махал молотком в кузнице, Фолко в поте лица крутился у плиты в трактире. Малыш учил хоббита боевому искусству и выяснял достоинство пива в различных тавернах столиц Новые заботы целиком поглотили внимание Фолко. Ему пришла спод уше эта новая свободная жизнь. И про себя он с легкой усмешкой вспоминал наивные мечты, обулевавшие его, когда он с мечом и пояса В развиваемом ветром плаще ехал по уходящей на север дороге к воротам Бэклэнда. По-прежнему часто появлялся Рогволд, но дело их почти не продвигалось. И Фолк был даже рад этому. Все еще впереди. Торин толкует о скором походе в море. «Хорошо». — Хорошо, конечно же, но лучше, если этот поход будет отложен на подольше. Такой славный город Анну-Минос. Фолку ценили и уважали в трактире. Его умение привлекло много новых завсегдатаев. Хозяин оказался справедлив, и хоббит не мог пожаловаться на безденежье. Как-то раз ним пришли старейшины поварского цеха столицы, отведали приготовленную хоббитом снеть, и вскоре он, уплатив свою долю, стал полноправным членом этого славного союза, миновав звание ученика и подмастерья. Фолкань без гордости носил теперь слева на куртке и плаще герб цеха, стоящую на гнетреногу на черном поле продлуговатого щита, поддерживаемого с двух сторон быком и бараном. В городе отшумели осенние ярмарки, собравшие народ со всего королевства, от лунных гор до туманных и от северного края эвендамских холмов до южных уводов. Подошло еще больше гномов из самых разных мест, а некоторые прибляж из Эребора. Приехали хоббиты. Они не смело жались по углам огромной торговой площади, имея весьма растерянный и смешной вид. Подошедший поболтать и слегка покрасоваться Фолко в добротной аноминосской одежде с гербом цеха, с мечом у пояса, вызвал у них бурю восхищенных охов и ахов.